только во времени, в различии эпох, и в том, что мы привыкли считать тех, кто жили до нас, не такими умными и знающими, как мы. Ещё интереснее другое. Эти события, происходившие тысячи лет назад и происходящие сейчас, полностью идентичны по сути. И по сути являются одним и тем же проявлением определённого знания и способностей. Они отличаются только по внешней форме, и вот вопрос. Они эти события, стоящие друг от друга на тысячи лет, ничем и никак не связаны? Раньше была магия проделки демонов. Сейчас проделки инопланетян и тоже магия. Если брать суть этого явления, как знание глубоких законов природы и умение их применять. Между тем, что происходило раньше, и тем, что происходит сейчас, исторические свидетельства отслеживают непрерывную последовательность преемственности явлений магии и паранормальных проявлений НЛО. Точно так же, как и сейчас, в древности видели летающие блестящие щиты. Демоны пятницы, как о том писал Корнелий Грипп, летали на облаках удивительной формы. Одежды небожителей точно так же, как и сейчас, фосфорировали сияли. Точно так же некоторые пилоты шаров и дисков имели вид маленьких головастых человечков, и точно так же запросто дышали нашим земным воздухом. Даже некоторые формы летающих устройств, диски сигарообразные, выглядели такими же техногенными, как и сейчас. Или правильнее всё-таки сказать по-другому сказать так. Сейчас формы многих летающих объектов ненамного изменились по сравнению с прошлым. Те же шары, диски, сигарообразные. И даже темы контактов с инопланетами остались те же. Полёт на другие планеты за пределы царства ветров и визиты с других планет, как и во времена, описанные в древней литературе Востока. Может, это естественно? Почему бы тем, кто способен на это, не летать на другие планеты в те времена, как и сейчас? Важно только советуют учёные древности не путать жителей других космических миров с не очень недобросовестными жителями невидимого мира Земли, чтобы не заблудиться в наших предположениях о жизни в космосе. Они своими поддельными космическими кораблями и комбинезонами могут спутать нам все карты и оччастливить нас такими откровениями, из которых мы будем долго и трудно выбираться. Будем выбираться и проклинать за ложь инопланетян, которые тут вовсе ни при чём. Передовой уровень развития, опережающий наш, предусматривает знание законов природы, объясняющих такие явления, как, например, полтергейст с его левитациями, полётами и телепортациями, мгновенными перемещениями. Тогда выглядят естественными чудеса, происходившие с двумя часовыми и их вещами в том случае под Самарой 13 сентября 1990 года. Естественно, что гости из другого мира владеют такими знаниями и способностями. И неестественным ли будет, что и тысячелет назад кто-то, приходивший на землю из другого мира, владел такими знаниями и такими способностями? Не неестественным ли будет, что кто-то из жителей земного мира владел теми же самыми способностями? Можно делать предположения о добрых инопланетянах, научивших жрецов древности великой науки о скрытых силах природы, магии. Но если не отбрасывать за ненужность, а учитывать все странные факты древней истории, дошедшие до нас, от мощенных дорог и крепостных стен на дне океана до карт Антарктиды и мегалитов, то становится ясно, что сами земные жрецы в чем-то могли играть роль наставников для гостей из других космических миров. Все это вместе и магия древности, представляющая собой то же знание, каким владеют сейчас пришельцы, и современные инопланетные визиты и древние пирамиды и мегалиты, образующие на планете единую функциональную структуру, и подводные пирамиды над дном Атлантики, построенные кем-то в 30-е годы XX -го века, складывается в единую картину жизни, которая для нас невероятна, но которая логична, если мы не будем утверждать, что постигли уже все законы и все явления мира.